Часть третья. Зарюсу глядел на поселение драконьего клыка. Вместе с пучком растительности. Само собой разумеется, это была круж. Она подняла руку, чтобы отодвинуть траву, и показалось красивое лицо. «Ты в самом деле просто зайдешь в деревню? Ты что, пытаешься столкнуться с ними лоб в лоб?» «Конечно нет. Племя драконьей клык ценит силу». Если мы слезем с Ророро -Ро -Ро и непринужденно туда войдём, то, скорее всего, нарвёмся на драку ещё до того, как встретимся с вождём племени. Это было бы хлопотно. А если мы въедем верхом на Ророро, -Ро -Ро, такого не случится. Стоило им въехать в деревню на Ророро, -Ро -Ро, как вокруг столпились воины. Каждый держал оружие и, не мигая, смотрел на Зарюссо. Чувствуя исходящую от них враждебность, Ророро -Ро -Ро рычал. Путешественник прислушался к его предупреждению и показал, чтобы он шел дальше. В итоге это могло привести к битве. Тем не менее, они шли вперед, пока не достигли границы, где в любую секунду могло случиться все что угодно. Зарюсу наконец позволил Ророро остановиться и спрыгнул. Круш последовала его примеру. На них пронизывающе глядело несколько воинов. Да так упорно, что в их взглядах читалось не просто враждебность, а уже намерение убийства. Круш немного испугалась и остановилась. Хотя она была чрезвычайно умелым друидом, ей не доставало опыта сражения на передовой. Зарюсу, напротив, сделал шаг вперёд. Прикрыв Круш, он громко выкрикнул. «Я представитель племени Зелёный Коготь, Зарюсу Шаша, и я здесь, чтобы обговорить дела с вождём племени». Он взревел так оглушительно, что, казалось, может развеять всю витавшую в воздухе жажду убийства. Воины драконьего клыка вздрогнули, словно испугавшись. За ним заговорила и Круш. «Я, исполняющая обязанности вождя племени Красный Глаз, Круш Лулу, и я также пришла к вождю племени», – негромко произнесла она. Тем не менее в ее голосе чувствовалась гордость лидера племени. Благодаря уверенному голосу, стоявшего рядом мужчины, хрупкая девушка исчезла, превратившись в представителя своего племени. «Повторяю еще раз! Мы пришли увидеть вождя племени! Где он?» Казалось, словно надвигается волна. Настроение вдруг изменилось, превратившись в направленную на них двоих атакующую силу. Все четыре головы ро, -ро, -ро повернулись в разные стороны. Открылись челюсти и гигантская гидра, угрожающе зарычала, крутя головами. Всех словно пронзил страх, и обстановка накалилась еще сильнее. «Зарюсу, от такого меня защищать совсем не обязательно. Я не хотел тебя защищать. Ты ведь пришла по собственной воле. Просто я причастен к гибели их племен, поэтому их вражда должна быть направлена только на меня». В поселении собиралось все больше воинов, мускулистых и крепких. С небольшими шрамами на чешуе видно ветераны бесчисленных битв. Однако Зерюсу понял, что вождя среди них нет. Вокруг были только простые воины. Никто из них не выглядел так властно, как его старший брат, и так уверенно, как Круш. Все это время, пока один Ророро устрашающе рычал, каждый людоящер был сильно насторожен, как вдруг... Ха! Круш выдохнула, издав слабый звук. Однако Зрюсу, предвидевший появление такого людоящера, остался недвижим, потому что еще до того, как тот показался, почувствовал весьма могущественного индивида, не спеша идущего в их сторону. Но все же он невольно уставился на людоящера, который появился перед глазами. Проще говоря, этот людоящер имел далекую от нормальной внешность. Он был невероятно крупным, Ростом выше 230 сантиметров. Однако этого все же было недостаточно, чтобы называть его ненормальным. Во-первых, как у краба одна клешня больше другой, так и у него правое плечо было относительно толще левого. Которое, правда, худым тоже называть было нельзя. Оно не сильно отличалось от плеча Зарюсу. Просто правое было аномально толстым. И не из-за болезни или врожденного порока а благодаря мышцам. Кроме того, на левой руке не хватало безымянного пальца и мизинца. Рот уходил далеко назад, наверное, из-за рана от пореза. А хвост был таким плоским, что скорее походил на хвост крокодила, а не ящера. Но, несмотря на все это, более всего поражал символ, шрам у него на груди. Хотя он отличался от символа на груди Зарюсу, значил то же самое. Этот людоящер тоже был путешественником. Странный людоящер поравнялся за Рюсу и ужасающе рассмеялся. Его зубы стучали друг от друга, словно ветки засохшего дерева. «Приветствую, владелец морозной боли!» Его глубокий голос очень подходил такой внешности. Вот только даже обычное приветствие звучало угрожающе. «Мы видимся впервые. Я представитель племени Зелёный коготь». Зарю, Люда Ящер помахал рукой, показывая, что в таком приветствии нет нужды. Ими недостаточно. Я Зарю Сушаша, а это крушлулу. Неужели она болотный монстр? Ну, раз ты привёл с собой Гидру, монстр будет в самый раз, чтобы её прокормить. Это не так. Круш почти скинула свой капюшон, но странно выглядящий Люда снова помахал рукой, Показывая, что в этом нет нужды. «Не принимай шутку так серьёзно!» «Как хлопотно!» Странный людоящер без интереса оглядел пучок бурьяна, то есть круж, и снова перевёл взгляд на Заресу. «Так почему вы пришли?» «Не мог бы ты прежде назваться!» «А точно!» «Я вождь племени Драконий Клык» «Зенбургугу» «Не стесняйтесь и зовите меня в Зенбору. Он улыбнулся во все зубы. Их поразило, что вождем племени оказался путешественник. Хотя такой вариант и не исключался. Но, с другой стороны, это было самым приемлемым ответом. Такой могущественный людоящер не мог быть простым путешественником. По правде, как только он появился, вся окружающая их враждебность исчезла словно дым. А значит... Ящер обладал властью, а также выдающейся боевой силой. «Ты тоже можешь звать меня просто Зарюсо. Так, Зенбуро, недавно вас посещал странный монстр?» «А, тот, говоривший о Великом!» «Раз враг уже побывал здесь, разговор будет проще!» Зенбуро поднял руку, останавливая Зарюсо. «Я смутно догадываюсь, что ты хочешь сказать!» «Однако мы верим лишь в силу. Обнажи свой меч!» Улыбнулся крепкий людоещер, показывая полный рот зубов. «Что?» – выкрикнула Круш. Но Зарюсу и окружающие их воины выразили согласие. «Это простой способ, вождь племени Драконий Клык. Еще и быстрый. Я одобряю твой выбор». «Ты впрямь выдающийся посланник». «Нет, раз ты владелец морозной боли». Это ис следовало ожидать Да.